Серия третья. Звезда на руке. 16 февраля 2026-го. Я не спеша брел домой. После такого помрачительного секса хотелось немного развеяться, а морозный воздух неплохо в этом помогал. Ночной доск Сити был прекрасен, особенно зимой. Хотя такие мысли испытывал в любое время года, лишь бы настроение было подходящее. Снег у нас выпадал редко, но иногда морозы сковывали город, свои колючие лапы. В такие моменты из и прирожденного идиотизма городских служб на дорогах образовывались километровые пробки, о чем тут же верещали все местные телеканалы. Не знаю, много ли тех, кто любил ночные прогулки, как я, однако, пройдя половину пути, я так и не встретил ни единого человека. В какой-то момент это начало напрягать. Все-таки стоило вызвать такси. И тут невдалеке послышался крик. Сразу же за этим из-под выскочила девушка. Я смог увидеть лишь красный пуховик, как следом за ней появился некто, кого я не смог различить. Под цветом фонари блеснула сталь. Нечто длинное и острое пронзило девушку в спину, вырвавшись из груди. В тот же миг сильные руки схватили меня сзади и затащили во тьму проулка. «Лучше тебе побыть здесь». Это последнее, что я услышал перед тем, как тяжелая хватка сдавила шею. В глазах помутнело, а потом… Я и вовсе потерял сознание. «Какой-то ты невезучий, барман Я сидел в полиции в кабинете знакомого детектива. Знакомого до такой степени, что хотелось сломать ему шею. Сперва убийство, потом девушка бросила, теперь еще и это. И хидная улыбка не сползала с его лица. «В данном случае я просто свидетель. К тому же ничего толком и не видел. Так что рано радуешься, детектив Аспиноза». У нас были поводы недолюбливать друг друга, и самым главным являлась, несомненно, Ева. Но так как она ушла, у него появилась возможность лишний раз посмеяться надо мной, и это раздражало. Знаешь, странно это. Ты единственный человек на улице, на который жестоко убивают девушку. Но ты говоришь, что некто затащил тебя в проулок, тем самым спас тебе жизнь, учитывая, что настоящий убийца не успел тебя увидеть. Сам-то понимаешь, как это натянуто звучит. А ты сам понимаешь, как невнятно объясняешь». Тот скривился, но ничего не ответил. «Не отпущу тебя за недостатком доказательств. Но помни, что я слежу». «Да, большой брат. Поэтому, сидя на толчке в следующий раз, я помашу тебе ручкой». Ох, как я рисковал, огрызаясь полицейскому. Но он хотел посадить меня. и Если в прошлый раз не получилось, то сейчас будет лезть вон из кожи, добиваясь своего. А вот за настойчивость ему следовало отдать должное». В этом и Спиноза был асом. Домой добрался на трамвае. Бродить по улицам больше не было никакого желания. Кто это был? думал я, смотря в запотевшее окно. Кто все они? Девушка, убийца, тот, кто затащил меня. Ведь и Спиноза прав. Он спас мне жизнь. Я пролежал на морозе около часа. Удивительно, что не замерз. Копы, которых все же кто-то вызвал, привели меня в чувство и тут же сковали. А когда я увидел удивленно улыбающегося детектива, то понял их поспешность. Он мечтал меня растоптать. И вот я вновь попадаюсь в очередную передрягу. В участке, конечно же, наручники сняли. Пришлось несколько раз рассказать о произошедшем, вспоминая все до мельчайших подробностей, но... Но кое-что я вспомнил только сейчас. На левой кисти того, кто был за моей спиной, я заметил небольшой шрам в виде четырехгранной звезды. Воссоздав в уме этот образ, Подумал, что шрам, скорее всего, искусственный, будто неизвестный, собственноручно вырезал узор. Интересно, звезда означает что-то важное, или тот некто просто идиот? Стоило ли звонить в полицию и сообщать об этой детали? Дело ведет тот, кого я, мягко говоря, недолюбливал. Но при здесь наши личные взаимоотношения, если на кону стоят человеческие жизни? С этими мыслями достал телефон и набрал номер.